Глава 8 Сергей. «Да не пойду я туда сегодня». Выставляю руки вперёд, яростно отрицая. Кручу в разные стороны головой. Мои друзья рехнулись, раз предложили такое. Как можно было вообще подумать, что я к ней пойду? Нет, я, конечно, не трус и не боюсь выяснения отношений, но с Людым расстались аж целых шесть лет тому назад. Шесть лет. А парни предлагают всё бросить и припереться к ней в костюме Деда Мороза. Да ещё с подарками для сыновей бывшей. «Совсем крыша поехала у ребят. Из последних сил сдерживай, чтобы не покрутить у виска, и «Пойдешь!» — твердо отрезает Колян. «Ты поспорил!» — парирует мой выпад Вовка. «Смотрю на друзей и хочу каждому из них отвесить леща. Только вот голова болит и тело нормально не слушается. Подловить меня, когда я не в себе, и затронуть болезненную тему подло и низко. Не отступаю от своего. Лучше дай сюда бутылку. Тяну руку к прохладной емкости». Колян привез из аптеки не только лекарства от похмелья, но и минералку из холодильника. Благодаря лютому холоду за окном, она не успела еще толком согреться, и теперь так приятно приложить ее к больной голове. Вовка протягивает мне столь желанный предмет. Прикладываю холод к вискам, и а не стану от испытанного мной кайфа. «Серег, ты и давай не увиливай!» Продолжает гнуть свою линию друг. «Мужик сказал, мужик сделал!» «Нет, вы однозначно прикалываетесь!» «Не отступают от своего!» Ещё я к бывшей накануне Нового года не заявлялся. «Вовка, давай Димону звони», — отпивая кофе, говорит Колян. «Скажи ему, что наш общий друг Сыкло. С тебя тебя будем вечно», — хохочет Куравлёв, закрывая глаза и обречённо опуская голову на стол. Жаль, об столешницу ей не побиться так тошно. Вы сами понимаете, как сильно подставляете меня. С трудом отрывая голову от стола, и смотрю на тех, кого совсем недавно считал друзьями. После такой подставы у меня язык не поворачивается так их теперь называть. «Ты сам подставился», — важно заключает Колян. «Пить надо меньше», — рот Вовка. «Придурки!» «Слушайте, ну это же не смешно. пытаясь вразумить друзей». «Ага», — кивает Вован. «Не держать слово не смешно совершенно». заважусь психую. Открываю минералку и делаю огромный глоток. Затем еще один. Махом выпиваю половину бутылки». «А ты с Людой после расставания не встречался?» Ни с того ни с сего, спрашивает Колян. «Нафига?» Совершенно не понимаю, к чему он ведет. «Ты не думал, что она родила от тебя?» Ошарашивает меня вопросом. Смотрю на друга во все глаза и понимаю, что у меня тупо нет приличных слов, чтобы прокомментировать выпад. Пытаюсь представить, что Люда родила от меня. И эта мысль, кажется, из разряда фантастики. Нереально. Барсукову б не стал от меня скрывать подобное. Никогда. Она бы обязательно нашла меня и во всем призналась. «Нет», — заявляет твердо и четко, — «она родила не от меня». «А было бы прикольно», — мечтательно говорит Вовка, и они с коля напрыскают со смеху. Желание дать ему леща становится только сильнее. Но я пока сдерживаюсь. «Так, давайте расставим по местам все, что касается моего спора. Раз не получается возвать к совести, то пойдем издалека. Мне нужно понять, что именно я должен сделать». Мне нужно переодеться в Деда Мороза, позвонить к Люде в дверь, вручить детям подарки и свалить, так? Уточняю. Примерно. Уклоняется от прямого ответа Колян. Чем только сильнее меня напрягает. Он переглядывается с Вовкой, снова ржет. Потом смотрит на меня. Говорите уж, требую. Придурки. Тебе нужно заявиться в костюме Деда Мороза к Люде. Познакомиться с ее детьми. Выслушать по стишку, вручить подарки. «И попробовать не спалиться», — обнародует план Куравлёв. «Серьёзно? Охреневаю сильнее. Попробовать не спалиться?» Возмущённо смотрю на друзей. «И как вы себе это представляете?» «А это уже не наши проблемы», — разводит в разные стороны руки Данилецкий. «Меньше надо было пить», — угорает Вован. но ну, всё, я ща прибью их». Поднимаюсь за стола с чётким намерением влупить каждому из своих друзей по затрещине. «Измите» как раздается звонок в дверь. «Кого еще там нелегкая принесла?» Тяжко вздыхаю и иду в коридор. Слышу, как за моей спиной тихо переговариваются парни, но я игнорирую их слова. Как можно быть такими безбашенными, я не понимаю, ведь нам далеко не по 22. Колька стала вице-президентом крупной компании, я тоже. У свой бизнес с китайцами, и после некоторых событий он только прет в гору. Даже Соловьев умудрился каким-то чудом сесть в кресло первого заместителя генерального директора градообразующего предприятия. Никто из нас не прост. Но тем не менее, когда мы собираемся вместе, то вечно творим какую-нибудь хрень. Коридор наполняется противной трелью звонка. У меня от этого звука даже на мгновение темнеет в глазах, а это просто ужасно. Пересиливая приступ головной боли, подхожу к двери и пытаюсь рассмотреть в глазок, кого нелегкая принесла. «Ну, конечно!» Ухмыляюсь. Кто же ко мне припрется, если не Димон? Парни по-любому ему обо всем написать успели. Открываю дверь, смотрю на друга и не нахожу слов. Он весь помят, но бодр. И в руках держит весьма специфичный пакет. Только не говори, что там... не отвожу взгляда от логотипа. Ага. Довольно лыбится Соловьев. Твою ж мать. Обреченно выдаю и пропускаю друга в квартиру.